глава 2 ночью бэкка плакала во сне лежа на спине обнимала скомка она одеяло и называла папой когда парисия отобрала одеяло и перевернула ее на бок успокоилась сопела тихонько даже улыбалась но пэт все равно просидела рядом до тех пор пока за окном не посветлела не выспалась зато не проспала умылась оделась сварила кофе к пробуждению дочери нажалрила гренок не тащила бы ты ее с собой заглянул на кухню отец, нечего ребенку в горах делать. Мне ты такого не говорил, напомнила Пэт и на этом разговор себя исчерпал. Без пяти-6 они стояли на крыльце. Бэкка в новеньком костюмчике для верховой езды и Пэт в своем наряде девчонки с фермы. Бэкка грызла яблоко, а Пэт смотрела на часы и думала, как по-дуацки будет выглядеть, если Тралл не приедет и придется возвращаться в дом. Но алхимик не подвел. Без двух минут шесть показался в конце улицы верхом на своей нелли видя за собой обещанных лошадей или подвел следом за парнем ехали еще двое лысого у соча пэт видела на станции рядом с ротка 2 тоже наверняка с железной дороги что за игру затеял этот мальчишка доброе утро м беспечно поздоровался он подъехав прекрасно вы выглядите прекрасно а как же В отличие от улыбчивого алхимика самое большое в рас или зеркало никогда не врет даже если ты маг и возрастник так явно проступает на лице тридцать пять лет уже не двадцать когда последствия бессонной ночи легко смываются холодной водой но пэт надвинула на глаза шляпу прячу припухшие веки и сделала вид что поверила здравствуйте мистер тирал скопировала она жизнерадостный тон парня представ ваших друзей о да простите это мистер гилмор усач приподнял над головой шляпу а это э э, -э. тирралл обернулся к второму спутнику угрюмому молодому мужчине такому крупному что лошадь под ним казалось просела от его веса бали гарри ларри пришел на помощь усач самому ларри видимо и дело не было как его зовут приятно познакомиться господа лучезарно улыбнулась парисия возможно еще увидимся «А сейчас мы спешим. Мэм, дело в том, что мистер Гилмор и Ларри тоже отправляются в горы, и я подумал, что мы могли бы поехать вместе». «Не помню, чтобы просила о вас думать», огрызнулась, не выдержав Пэт. Тиррелл так усердно разыгрывал дурачка, что комедия грозила затянуться. «Мы вам не помешаем, миссис Данкан», заговорил Гилмор. Голос у него был сильным, уверенным и неожиданно приятным. «А возможно, сумеем помочь. Например, мы не можем помочь. проводить самой удобной и безопасной дорогой. Я успел хорошо изучить маршрут». Пэт собиралась солгать, что сама прекрасно помнит все горные тропы. Демона Дранова она их помнит через столько лет. Но, подумав, согласилась с присутствием попутчиков. В конце концов она не верила, что Роско оставит ее в покое, позволив делать свою работу. А горы – не частная собственность, чтобы запретить туда вход нежелательным личностям. Так пусть эти личности будут… Под присмотром к приведенным тиролом лошадям претензий не было бка выбрала поджрова длиннонногого жеребца а патрие устроилась верхом на коростстык оббыки перебросив через седло сумки с оборудованием алхимик каким-то чудом угадал что ей нужна спокойная лошадка чтобы не опасаться за целость камеры и фотопластинок и цены бы этому парню не было если бы он понял и другое желание пэт а именно провести время в дороге в тишине горы и Еще одна страничка памяти, и хотелось перечитать ее внимательно и неспешно. всматриваться в знакомые пейзажи, выдыхать неповторимые запахи, угадывать как в детстве в рисунке вскальных выступаов очертания людей и животных. Что мешало и мистеру Трелу наслаждаться свежим утренним воздухом и красотой природы, придаваясь мыслям о вечном. Но нет, он, как выяснилось, мог говорить без остановки, о чем угодно и с кем угодно. Поняв, что найти собеседника в лице миссис Данкан ему не светит, алхимик принялся обсуждать какие-то строительные тонкости с Гилмором, который, как оказалось, был управляющим Роско и невероятно терпеливым человеком. Пэт бы уже заткнула чем-нибудь бьющей и стирала фонтан красноречия. Когда парень умудрился разговорить хмурого Ларри, стало окончательно ясно, что про виртуозно точить лясы отец не солгал. «Здесь лучше спешиться», предупредил Гилмор, остановив коня Усач первым покинул седло и остальные последовали его примеру.ту уходящую вниз стропу Пэт помнила не крутой склон выглядел безопасным и был бы таким, если бы не неустойчивые мелкие камни, перекатывающие под ногами люди и лошади поскальзывались на них и спотыкались, рискуя сорваться с тропы. пожилая роска избавиться от присланного эксперта, Лучшего места, чтобы организовать несчастный случай, не найти. Пэт усмехнулась своей подозрительностью. Да, ей тут не рады, но не до такой же степени. И кому нужно, чтобы с новым экспертом прислали еще и следственную комиссию? Что-то ткнулось в плечо, отвлекая от мыслей. Обернувшись, Патрисия увидела руку, сжимавшую пышный букетик. «Рода Дендрон!» – улыбнулся Тейт Тиррелл. «Не положите в одну из своих сумок, потом чай заварим». воздух в пещерах может быть отравлен подземными испарениями у ну, знаете газа проникают через трещинки в породе не уверен что мы направляемся именно в такую пещеру но рододденндрон полезен при отравлениях и вообще думаю это не такая пещера сказала пэт разве вы там не бывали пока нет ее нашли геодезисты когда проводили измерение врал однозначно только кому пэт и или сопровождавшим их людям Роско. Но, можно сказать, поспособствовал обнаружению, продолжил парень. Мы ровняли площадку немного севернее, взрывали пару раз. Горы вокруг тряхнуло, и камни, закрывавшие вход в пещеру, всыпались. Так же, мистер Гилмор. Похоже на то, согласился идущий впереди управляющий. Во время предыдущих замеров никакой пещеры не видели. Патрисия не знала таких подробностей. когда она поинтересовалась нет ли серьезных повреждений внутри пещеры и не стоит ли опасаться обрушения ее успокоили сказав что взрыв был не настолько мощным однако на всякий случай предложили укрепить своды на время работы гилмор распорками тирал магией Пэт понимала что и то и другое будет мешать ей в работе но обещала подумать прошло не меньше получаса пока она осознала что ее все-таки втянули в разговорах Горы тейт не любил, никакие, никогда, не захватыва дух от их красоты, не тянуло к покрытым ледняами и вершинам. Вооздух их не казался особенным, а простая водопроводная вода, пропущена через угольный фильтр на вкус алхимика ничем не уступала той, что текла в быстрых холодных речках, чью чистоту и свежесть веками воспевали поэты. Нет, он не имел фобии и не испытывал к горам какой-то особой неприязни, просто не любил. Но горы, казалось, преследовали его. Первые 16 лет жизни Тейт провел в городе, расположенном у подножия гор. Из окна комнаты, которую делил с младшими братьями, он видел эти горы, затянутые дымом, валившим из фабричных труб. Больше ничего. Следующие 7 лет он прожил в академии. В горы только уже другие тут выбирались на пикник. И это было даже интересно. Если устроиться на пологом склоне, а не карабкаться вслед, За безголовами, романтиками, на очередное живописная плата. За три года, прошедшие после получения диплома, пейт объездил Арлан вдоль и поперек, и горы в пути ему встречались нередко. На севере он дважды пересекал ледовый хребет на востоке застрял почти на месяц в красных скалах, несколько раз возвращался к тем, рядом с которыми родился и к тем, где прошло его студенчество. а этой весной оказался на юге королевства, в расссе. И здесь его снова встретили горы. Они находили его повсюду, и он смирился с ними, как с неизбежностью. Не любил по-прежнему, но признал, что они смогут найти общий язык. С людьми это обычно получалось. Главное – найти интересную потенциальному собеседнику тему. Например, миссис Данкан в настоящее время интересовалась только пещерой. Тейт не особо разбирался в пещерах, поскольку те находились, как правило, в горах, а горы он не любил. Но, чтобы повернуть разговор в нужное русло, хватило упоминания о возможном скоплении ядовитых газов и нескольких веточек с плотными вытянутыми листиками и нежно-розовыми цветами. О газах Тейт то ли читал, то ли слышал от кого-то, о лекарственных свойствах рода Дендрона узнал недавно уже здесь, в Расселе, и не был уверен, что тот эффективен при помянутых отравлениях. Но главная госпожа профессор наконец-то разговорилась. Больше чем горы, Тейт не любил видеть хмурыых, обиженных или чем-то расстроенных женщин. Его мать долгие годы после ухода отца была такой, и видимо этот факт наложил свой отпечаток, но в сложной науке психологии Тейт смысл так же мало, как в пещерах и лекарственных травах. Признаюсь, профессор, меня удивляет суета вокруг этой пещеры, проговорил Тэд Гилмор. С тех пор как тропа стала шире, он ехал рядом с миссис Данкон, а Тейт позади них, прислушиваясь к разговору, чтобы вовремя вставить реплику и не дать беседе заглохнуть. Всем известно, что эти земли прежде заселяли гоблины. Одно племя до сих пор обитает в долине за перевалом Радуг. И разрабатывая маршрут дороги, мы, конечно же, учли интересы малого народа. Строительство не затронет их территорию. Однако, и по эту сторону перевала можно найти следы других гоблинских племен. Но если мы наткнувшись на рисунок на скале или место давнего стойбища, будем прекращать работы, строительство затянется на века. К слову, на дороге работают гоблины, и они не считают уничтожения подобных следов оскорблением памяти предков. Даже о святилищах помнится. Говорили, что духи оставляют забытые алтари, и те становятся просто грудой камней. Никто не молится бездушным камням. Говорить Гилмор умел. Тейт даже досадовал слегка, что его вмешательство не требовалось. Управляющий, прежде видевшийся, лишь надсмотрщиком над рабочими, демонстрировал ум, образованность и тактичность. Это не Роско, раздраженно шипевший при упоминании культурного наследия зеленых карликов. Тот не стал бы так спокойно и вежливо задавать вопросы, в подробностях объясняя свой интерес. И ответного интереса вряд ли удостоился бы. У Гилмора получилось. Миссис Данкан смотрела на него уже без неприязни. Тед видел это, когда она поворачивалась к управляющему. Шляпу с загнутыми полями она сдвинула на затылок, не прятала больше глаз и не скрывала дружелюбной полу улыбки. «Это непростое святилище, мистер Гилмор». В ее голосе проступили учительские нотки. «Если предварительная оценка верна, это храм всех богов, понимаете? Нет? Вы и сами только что сказали об алтарях духов». а я говорю о богах. Вам же известна история сотворения мира? Она всем известна в той или иной мере. Кто-то видел в ней лишь красивую легенду, кто-то принимал за непреложную истину. Тейт поддерживал и тех, и других. Легенда исполнена нереальностей и несоответствий, но если бы все в ней было вымыслом, как могло получиться так, что во всем мире все без исключения народы чтят одних и тех же богов? Сложно считать обычным совпадением, что жители материкового севера и только три века назад открытых тропических островов поклонялись тем же кумирам. Их имена могли звучать иначе на разных языках, но сходство все равно угадывалось. А главное, их всегда восемь – вершитель, возлюбленная, воин, шутник, целительница, мудрец, пряха и сказочница. Отставив в сторону руку, по одному загибала пальцы миссис Данкан. и разгибала, продолжая счет, хотя при том, как уверенно она сидела в седле, могла бы совсем отпустить поводья и показать все восемь пальцев разом. Обратив первозданный хаос в материю, они создали наш мир, пробудили в нем силу, населили неразумными тварями. Но этого оказалось мало, и боги создали эльфов. Не так, как до этого создавали растения и животных. Первые эльфы были божественными отражениями в зеркале мира, ожившими подобиями, но с собственной волей. Затем по тому же принципу были созданы люди. А вот гоблины и тролли, появившиеся после эльфов, но раньше людей, уже не являлись отражениями богов. Их породил этот мир. Мир, созданный волей богов, да, но не сами боги. Поэтому гоблинам недоступна человеческая или эльфийская магия. Их удел шаманизм, взаимодействие с духами мира – только это. И духи почитаются у них превыше богов, которые гоблины не считают своими создателями, хоть и уважают, как творцов мира. И обычно не строят в их честь храмов, заключил догадливый мистер Гилмор. Значит, наша пещера уникальна? Не совсем. У уже известен один храм, его нашли в начале века на востоке. Тейт отвлекся от рассказа миссис Данкон и переключил внимание на ее дочь, ехавшую справа от него. Ребекка легко управлялась с резвым жеребцом, но если с трех лет в седле, то и неудивительно. Странным было ее молчание. Девочка слушала разговоры взрослых, смотрела вокруг, лицо ее отнюдь не было безучастным, выдавая то задумчивость, то любопытство, то восхищение, живое детское лицо. И ни слова, хотя Тейт точно знал, что Бекка не немая. Что еще он знал о ней? Что ей почти четырнадцать, так сказал док. Хоть и выглядит она младше и видимо она очень любит яблоки забрасывает в кусты огрызок и сразу же достает новое из переброшенной через плечу сумки сумка невелика но яблоки в ней не заканчиваются может она просто ест их медленно бка поймала его взгляд улыбнулась и показала глазами на яблоко которое грызла не откажусь принял предложение тейт она зажала в зубах над кушенный плот повезла освобоиввшийся рукой в сумку выудила яблоко показала и бросила тейт поймал спасибо еще одна улыбка кивок попробуй сначала он с хрустом откусил кусок проживал вкусно снова улыбка я же говорила вернее не говорила но тейт вдруг понял что девочки не нужны слова чтобы общаться скорее они нужны тем кто рядом миссис данкан обернувшись несколько мгновений с надеждой смотрела на дочь в Словно, как и Тейт, ждала, что он сумеет ее разговорить и, с сожалением, прикусила губу. Пэт уже не жалела о попутчиках. Да, она и сама нашла бы дорогу, но времени на это ушло бы значительно больше. Все же 19 лет – значительный срок. 19 лет – один месяц и три дня. Патрисия могла точно сказать, когда в последний раз выезжала в горы. Это было за два дня до того, как она сбежала из Фанси. Навсегда. с юношеской бескомпромиссностью, думалась тогда. Слишком надолго, с грустью понималась сейчас. Не только горы, когда-то знакомые до последнего камушка, стали за это время чужими. Возможно ли что-то еще изменить? Нужно ли? С горами однозначно нужно. И Пэт, не теряя нити завязавшегося разговора, смотрела по сторонам, запоминая дорогу и отгоняя не кстати просыпающиеся воспоминания. Вот тут они с отцом устраивали привал, когда выбирались за травами. Из этого ручья набирали воду с Дэвидом, отправляясь за перевал Радуг, к тем самым гоблинам, которых упомянул Гилмор. Не исключено, что и теперь понадобится съездить в племя, поговорить с шаманом. Хотелось верить, старик Эгери жив, и не все его соплеменники перебрались к людям. С каждым годом подобных чистых племен оставалось все меньше. Гоблины уходили в города, отрывались от корней, учили человеческие законы и письменность. получали образование в людских школах, устраивались на работу в конторы и магазины. На железной дороге вон тоже работают. Да что там? Неторые университеты оканчивают и открывают банки. Наверное, это хорошо. их не ущемляют в правах, не мешают устроиться в современном обществе, но они как будто перестают быть настоящими гоблинами. Очеловечаютсяся что ли. Пэт с детства влюбленную в самобытную гоблинскую культуру это удручало. как и вид высохшего ствола, когда-то зеленого и ветвистого дерева, под которым они с дэвидом прятались от дождя. Подъезжаем Гилмор махнул рукой, указывая на показавшуюся впереди гору. Взору открывался пологий склон, заросший кустарником. Вход в пещеру, как поняла Пэт, был с другой стороны. Она достала из кармана часы, по привычке погладила пальцем гравировку на крышке и посмотрела на циферблат. Дорога заняла чуть меньше трех часов, значит, Чтобы вернуться в город за светло и не плутать на обратном пути в сумерках нужно закончить работу до четырех. Меные называют ее горой надежды сказал усатый управляющий Не знаете почему Е легенда начала пэт и сама поморщилась от слишком громкого слова. Раа еще молод по меркам истории и здешние предания не прошедший проверку временем честнее назвать байками поселенцев. Что-то о юноше, который ждал на этой горе возлюбленно, родители были против их отношений и они договорились сбежать но девушка не пришла горань сбывшейся надежды так было бы вернее я слышал родители насильно выдали ее за другого вклинился в разговор тиол в первую брачную ночь муж понял и э -э, что для нее это ночь не первая и закончить алхимик не успел испугав лошадей да и седаков тоже посреди тропы открылся портал откуда вышел как позже поняла пэт один из охранявших пещеру магов. Отчего некоторым кажется, что подобное появление смотрится эффектно и внушительно? Отчего никто не думает, что за взбрыкнувшую кобылку и опасно звякнувшие в сумке линзы можно поймать ответное заклинание? Слабенькое, но сбить позер из ног его хватило. Миссис Данкан уточнил тот, поднявшись с земли. «Простите, нас предупреждали, но мы полагали, что сначала вы пришлете посыльного». Охраников было двое. мужчины средних лет и невзрачной внешности, видимо, только таких, не бросающихся в глаза и не запоминающихся, нанимает на работу географическое общество. Из краткого представления стало известно, что они прибыли в тот же день, когда в столицу пришла весть о находке. поселились в палатке рядом с входом в пещеру. отгоняли любопытных местных и наглых железнодорожников. Гилмора оба, очевидно, встречали тут и раньше, так как с управляющим поздоровались, причем довольно вежливо. А Тиррола, казалось, видели впервые. Вину за неудачную встречу попытались загладить, приглашением отдохнуть и перекусить с дороги. Но о каком отдыхе можно думать в двух шагах от величайшего открытия. Руки дрожали от предвкушения, но, увидев обломки камня у чернеющего в горе провала, Пэт очнулась и обернулась к дочери. Взгляд Бекки не выражал ничего, кроме любопытства, и не было причин беспокоиться о том, что в пещере ей станет плохо. Целители и менталисты, к которым они обращались, знали свое дело. Бека давно не боится замкнутых пространств и темноты. Даже взрывы ее теперь не пугают. Все ее страхи в прошлом, а прошлое возвращается лишь по ночам. Тем не менее, Бек присматривалась к дочери, намеренно медленно сгружая с лошади оборудование. «Позвольте помочь, мэм!» Тиррел подхватил самую тяжелую сумку и двинулся в сторону пещеры. Словно сам себе разрешил туда вход на правах носильщика. Пэт не спорила. Когда Гилмор спросил, можно ли и им с Ларри взглянуть одним глазком, тоже не возражала. Не признаваться же, что не Бекка, а она сама боится темных, закрытых помещений. Вот войдут все вместе, она осмотрится, привыкнет, а затем выставит удовлетворивших любопытство попутчиков и займется делом. Глав, чтобы они ничего там не трогали. об этом Пэт предупредила отдельно. Сразу у входа начинался извилистый коридор шириной около ярда и высотой в полтора человеческих роста. Ити пришлось гуськом, впереди тирал с ее камерой и фонарем, следом Пэт, Бэкка, Гилмор и Ларри со вторым фонарем. По мере продвижения в глубь горы стены отдалялись друг от друга, своды становились выше и наконец взору открылся просторный округлый зал двух фонарей не достаало чтобы осветить его целиком и порывшись в кармане пэт достала и подбросила вверх горстку мелких кристаллов повиснув на миг над головами людей артефакты распределились по пещере и засветились ровным белым светом это храм нарушил затянувшуюся тишину разочарованный голос гилмора Пэт прижала руки к груди, в которой учащенно билось сердце и могла только кивать. Да, это храм. Храм всех богов. Гоблинский храм всех богов. Будь она чуть более сентиментальна, уже размазывала бы по щекам слезы счастья. Но разум у нее всегда перевешивал эмоции, и профессор Данкан, справившись с волнением, тут же принялась замысленная составление описания. Пещера, естественно возникшая пустота, но явно подвергнутая доработке. Своды природные, высота от 2 до 5 ярдов в разных точках. Незначительные минеральные наросты. Пол в храмовом зале ровно обтесан. На поверхности высечены два квадрата с диагональю около 6 ярдов, наложенные друг на друга так, что получается восьмиугольная звезда. На вершине каждого угла установлен алтарный камень. На алтарях традиционные гоблинские горшочки из глиняного шнура, закрытой каменными крышками своды устойчивы на глаз оценил тиол воздух циркулирует видимо есть сеть мелких ходов Пэт рассеянно кивнула видимо есть но это не страшно воздух не способен навредить камням, а ничего иного в гоблинском храме нет ни книг ни пергаментных свитков но есть сила мощная природная магия защищающая это место и напитавшая все здесь за века настолько, Что можно откалывать кусочки скальной породы и продавать артефактором. Шуддите — п переспросил Гилмор, подергав себя за ус. Поняв, что начала рассуждать вслух, Пэт прикусила язык. Отчасти ответила сдержана. Места концентрации, силы очень ценны, но известняк плохой носитель. Если тут найдутся предметы из кости или металла, или другая порода, гранит или мрамор, не знаю, добывают ли их, врасли. Меньше всего сейчас хотелось читать лекцию о накопительных свойствах материалов. Кварцы Тиррел указал на противоположную входу стену. Пожалуй, согласилась Пэт. Пересекла зал, пройдя между алтарями и остановилась, рассматривая выделявшиеся в стене вкрапления. А парень-то глазастый, к тому же алхимик. Предложить ему провести анализ, чтобы не отправлять образцы почтой – нет, не стоит. Подошла Бекка, дернула за рукав, и взглядом попросив разрешения, дотронулась до высеченных в скале рисунков. Провела пальцем по углублениям, улыбнулась. «Да», – кивнула ей Пэт. «Солнце – центральный символ в культуре гоблинов. Значит, на стене слева будет вея. Не троньте!» Здоровяк Ларри, пользуясь тем, что она отвлеклась, вошел в ритуальный круг и протянул загребущие руки к горшочку на одном из алтарей. Увидев это, Пэт успела представить, как жертвенный сосуд – выскальзывает из неуклюжих пальцев и по полу разлетаются черепки но упал сам ларри сначала отлетел к ближайшей стене ударился об нее а после уже упал в ту же секунду к другой стене и не с такой силой отбросила гилмора я же говорила ничего не трогать срывающимся голосом произнесла пэт покосилась на дочь бэкка как ни в чем не бывало продолжала рассматривать рисунки простите профессор пробормотал управляющий извиняясь за то чего не делал потому что лари похоже онемел то ли от испуга то ли от удара то ли от всего сразу выйдите приказала парисия и мы мы сами найдем обратную дорогу послышались гулкие шаги и в пещеру влетел один из магов охранников что тут был всплеск все в порядке господа уходят проводите их в «Будьте добры и проследите, чтобы впредь не они, никто-то другой не входил внутрь». Когда люди, которых изначально не стоило пускать в храм, покинули его, Пэт тяжело выдохнула. Надо же было какому-то овальню испортить ей удовольствие от встречи с мечтой. А если бы он действительно что-то разбил или передвинул? Она придирчиво осмотрела едва не потревоженный алтарь пряхи. Горшочек на месте, крышка не тронута. «Теперь понятно». громко сказал тирол которого пэт забыла выгнать что вам понятно господин алхимик уточнила она нервно почему вы собирались сюда без провожатых ну если бы мы не встретились у дока вы бы сами нашли лошадей и поехали я еще вчера подумал женщина в горах без оружия забыли добавить посредственный маг откровенно огрызнулась пэт наверняка он оценил возможности ее резерва когда она толкнула встретившего их охранника слабый поправил он с примирительной улыбкой посредственность это другое уверен вы ею не являетесь но ваша дочь мистер тирралл я все знаю о своей дочери не стоит продолжать этот разговор как скажете мэм и рассказывать о случившемся никому не нужно хорошо он подмигнул прислушивавшийся к ним бекки. Кается, вы хотели сделать несколько снимков, могу помочь э -э, со вспышкой. Бэкка беззвучно рассмеялась, подняла руку и на миг пещеру затопил яркий свет. Вот так-то, мистер Трел не нужна нам ваша помощь. но алхимика пэт не выгнала, потому что смеялась Бэкка еще реже, чем говорила.